Случай четырнадцатый. Ночь укрыла город цветным лоскутным одеялом, и достался иван Ивановичу чужой лоскуток. Ему приснилось, что он пустомясов. «Как же так, боясь служебной ответственности?» спросил себя во сне Иван Иванович. «Ведь я же сценарист». «Ничего», — ответил новый пустомясовский облик Ивана Ивановича. Творческий приварок к должностной зарплате не помешает. Но ведь это же использование служебного положения, в сонном ужасе догадался прежний Иван Иванович. «Дурак!» — хохотнул постамясов распятен. «Все так делают. Под псевдонимом укроешься». «Какой такой еще псевдоним?» — изнемогал во сне Иван Иванович. «Опять дурак». Я нам псевдоним придумал. Малаховец. Чем плохо? Будешь за меня писать, дружить будем. А если что, ты ничего не помнишь. Ведь ты, Иван, непомнящий. Гадина ты, — ответил Иван Иванович, какой-то частицей сознания, понимая, что это сон, и что другого случая смело высказаться о пустомясове не представится. Думаешь, друзей не выбирают?» Сделал над собой нечеловеческое усилие, вылез из пустомясовской оболочки и проснулся. Полежал, обливаясь холодным потом, таращаясь в темноту. Потом разбудил Настасью Филипповну, притронувшись холодными, как у покойника, пальцами к ее крутому горячему плечу и поколыхав его. «Что тебе, Ваня?» — спросила Настасья Филипповна, превозмогая сон и пытаясь угадать выражение лица мужа в полной темноте. «Настя, скажи мне честно, на что ты надеешься?» «На что я надеюсь?» — Иван Иванович услышал, как она зевнула. Потом кровать заскрипела. Настасья Филипповна улеглась поудобнее и засыпая ответила. «На тебя я надеюсь, Ваня». На что мне еще надеяться?»